Глава тринадцатая С Чаком он снова встретился в подвале мужского общежития, где для всех, кто сейчас находился на открытом воздухе, поставили сборные койки. Чтобы сюда попасть, Тедди пришлось идти по разным коридорам, связывавшим корпуса больницы. Его провожал санитар по имени Бен, такая гора колыхающейся белой плоти. Они миновали четыре запертые двери и три дежурных поста, блуждая по катакомбам, где обушующим снаружи урагане можно было только догадываться. Эти серые, плохо освещенные переходы неприятно напоминали Тедди коридор из его ночных кошмаров. Может, не столь длинные и беспугающих черных карманов, но такие же холодные, грифельно-серые. Он испытывал смущение перед товарищем. Еще никогда приступ мигрени такой силы не случался у него в публичном месте. И воспоминание о том, как его стошнило на пол, заставило его покраснеть, оказаться беспомощным, как ребенок, которого надо подхватывать на руки. Но стоило Чаку воскликнуть «Эй, босс!» в другом конце комнаты, и он вдруг понял, до да чего же приятно снова быть вместе. Еще на материке он попросил разрешения на то, чтобы вести расследование в одиночку, и получил отказ. Тогда он был раздосадован, но сейчас, после двух дней на острове, после мавзолея и дыхания Рэйчел у него на губах и долбанных кошмаров, он не мог не признать хорошо, что в этой передряге он не один. Они обменялись рукопожатием, и, неожиданно вспомнив слова Чака из «Ночного кошмара», «Я никогда отсюда не уеду», Тедди испытал такое чувство, будто птица, запертая в его грудной клетке, отчаянно взмахнула крыльями. «Как дела, босс?» — спросил Чак, похлопывая его по плечу. Он смущенно улыбнулся. «Лучше. Еще немного покачивает, но в целом нормально». «Мать честная!» Чак отошел от двух санитаров, смоливших возле несущей балки, и понизил голос. «Я даже испугался, босс! Я уж решил, что у тебя инфаркт или инсульт!» «Обычная мигрень!» «Обычная!» Хмыкнул он, еще больше понижая голос, пока они отходили к цементной стене бежевого цвета подальше от посторонних. Сначала я подумал... то ты устроил маленький театр, чтобы добраться до личных дел. Ума не хватило. Чак глядел на него в упор, глаза заблестели. А у меня сразу родилась идея. Иди ты, представь себе. И что ты сделал? Я сказал Коули, что посижу с тобой. но ну и остался. А через какое-то время его позвали, и он ушел из офиса. И ты заглянул в личные дела? Чак кивнул. «И что ты там нашел?» Чак сразу сник. «Да ничего особенного. Не смог залезть в его картотеку. Там какой-то особый замок, с которым мне раньше не приходилось иметь дело. А я разбирался с самыми разными замками. Я бы и этот открыл. Но остались бы следы, понимаешь?» «Ты правильно поступил». «Ну да». Чак кивнул. проходящему мимо санитару, а у Тедди возникло такое сюрреалистическое чувство, будто они стали персонажами какого-то старого фильма с Джеймсом Кэгни, в котором заключенный планирует побег. А вот к нему в стол я так и залез. Что? Жуть, да. Можешь мне дать по рукам. По рукам? Я дам тебе медаль. Не надо медали. Невеликие находки, босс. Всего лишь его календарь. Но вот что любопытно. Четыре дня, вчера, сегодня, завтра и послезавтра, он подчеркнул их черным фломастером. «Ураган!» — отреагировал Тедди. Он знал о его приближении. Чак помотал головой. Подчеркнул все четыре дня. Это я к чему? Знаешь, как пишут? «Каникулы на Мэйси Котт». «Следишь за мыслью?» «Да». К ним в развалочку подошел Трей Вашингтон, мокрый с головы до ног, с дешевой сигарой во рту. «Что, приставы, секретничаете тут?» «Само собой», — откликнулся Чак. «Мне как прогулялись?» — спросил Тедди. «Ага, жесть! Обкладывали здание мешками с песком, заколачивали окна». Здоровых мужиков на с ног сбивает!» Он поднес зажигалку, зипок потухшей сигаре и обратился к Тедди. «Как сам-то? Говорят, у вас случился приступ?» «Приступ чего?» «Ну, если я стану пересказывать все версии, то нам ночи не хватит!» Тедди улыбнулся. «У меня бывает мигрени, серьезные!» «Моя тетка жуть как мучилась! В спальне запрется, свет выключит!» Что ора пустит, и сутки ее не видно и не слышно. Мое ей сочувствие. Рэй пыхнул сигарой. Она давно уж покойница, но я ей передам, когда буду молиться. Вообще-то она была ведьма, хоть и маялась головой. колошматила нас с братом Ореховым прутом почем зря. Бывало просто так. За что тетушка, спрашиваю? Я ж ничего не натворил. Она, значит, собираешься. «Ну, что тут сделаешь?» Он, кажется, ждал ответа на свой вопрос, поэтому Чак сказал. «Бежать во все лопатки!» Трей хохотнул, не вынимая сигары изо рта. «Вот-вот, сэр, в самую точку!» Он вздохнул. «Пойду обсушусь. Увидимся. Пока». Комната заполнялась мужчинами, возвращавшимися с улицы, Они стряхивали влагу с черных дождевиков и черных ковбойских шляп, прокашливались, закуривали, передавали друг другу почти в открытую фляжки. Приставы, прислонясь к стене, тихо переговаривались, поглядывая на окружающих. — Значит, написал на календаре? — Да. — Но там не было написано каникулы на мысе Кот? — Нет. — А что было? Пациент шестьдесят семь. Все? Все. И больше ничего? Больше ничего. Он не мог уснуть. Он слышал, как мужики храпят и пыхтят, как они дышат. Кто-то с присвистом, а кто-то разговаривал во сне. Один пробормотал. «А что ты не сказал? Надо было сказать». Другой пожаловался. Попкорн застрял в горле. Кто-то легал простыню, кто-то беспрерывно ворочался, а один даже сел на кровати. Посидел немного и снова рухнул на матрас. Наконец вся эта дерготня вошла в более или менее спокойный ритм, чем-то напомнивший Тедди приглушенные звуки гимна. Звуки снаружи тоже доносились приглушенные. Слышно было, как шторм лапами роется в земле и бьется головой о фундамент. Жаль, здесь не было окон, чтобы полюбоваться на невероятные сполохи в небе. Он думал о словах Коули. Это уже не вопрос «если», а вопрос «когда». Склонен ли он к суициду? Пожалуй. После смерти Долорес не было дня, когда бы он не думал о том, чтобы воссоединиться с ней. а иногда мысленно заходил дальше. Порой ему казалось, что его жизнь — это акт трусости. Какой смысл в том, чтобы покупать продукты, заливать горючее в бензобак Крайслера, бриться, надевать носки, стоять в очереди, выбирать галстук, гладить рубашку, умываться, причесываться, получать по чеку личность продлевать лицензию, читать газету, мочиться? Есть! Одному, всегда одному. Ходить в кино, покупать пластинку, платить по счетам и снова бриться, умываться, засыпать, просыпаться. Если все это не приближает его к ней. Он знал, надо перевернуть страницу, прийти в себя, оставить прошлое в прошлом. Его редкие друзья и немногочисленная родня Твердили ему об этом. И будь он человеком со стороны, сам сказал бы другому Тедди «Возьми себя в руки, втяни живот и вперед!» Но прежде надо убрать Далорус на полку, где она будет собирать пыль. А ему останется жить надеждой, что толстый слой пыли смягчит остроту боли, отдалит ее образ. и со временем Из некогда живой женщины она превратится в мечту о таковой. Все говорят, забудь ее, ты должен ее забыть. Но забыть ради чего? Ради этой паскудной жизни? Как мне выкинуть тебя из головы? Разве у меня это получится, если не получилось до сих пор? Как мне отпустить тебя, спрашиваю я их. Я хочу снова держать тебя, вдыхать твой запах. И да, признаюсь, хочу, чтобы ты ушла. Прошу, прошу тебя, уйди. Лучше бы он не принимал эти пилюли. Три часа ночи, а сна не в одном глазу. В ушах звучит ее голос со слабым бостонским акцентом. выдающим себя в окончаниях на «Р». Поэтому Долорес любила его, шепча «Forever and ever. Он улыбался в темноте, слыша этот голос, мысленно видя ее зубы и ресницы, и этот томный, плотоядный взгляд по утрам воскресенья. тот вечер, когда они познакомились в кокосовой роще, духовой оркестр играл со смаком, Воздух серебрился от сигаретного дыма. Разодетая публика, моряки и солдаты в парадной форме, гражданские в двубортных костюмах с торчащими из нагрудного кармана треугольничками носовых платков и в цветастых галстуках, фетровые шляпы на столах и, конечно, женщины, женщины. Они пританцовывали даже в дамской комнате. Они порхали от стола к столу, крутились на носочках, прикуривая сигаретку или открывая пудреницу, подлетали к бару и запрокидывали голову, разражаясь смехом, их шелковистые волосы струились и переливались на свету. Тедди пришел туда вместе с Фрэнки Гордоном, тоже из разведки, в чине сержанта, и еще несколькими ребятами. Через неделю им всем предстояла отправка на фронт. Но, увидев ее, он всех бросил на полусловие и пошел на танцпол, где на минуту потерял ее из виду в толпе, которая расступилась, освобождая место для морячка и блондинки в белом платье. Тот прокатывал ее через спину, перекидывал через голову, заставляя делать сальто. Тут же ловил в воздухе и ставил на пол под аплодисменты публики. А затем в толпе снова мелькнуло ее фиалковое платье. Красивое платье. И первым делом он обратил внимание на цвет. Но красивых платьев в тот вечер было много, всех не сосчитать, так что дело было не столько в платье, сколько в том, как она его носила. Нервно, смущенно, то и дело опасливо трогае. поправляя здесь и там, прижимая плечики ладонями. Она его одолжила или взяла на прокат. Она никогда раньше не носила такое платье. Она наводила на нее такой ужас, что она не понимала, почему на нее смотрят. От вожделения или из жалости и сострадания. Она выпростала большой палец, которым, поправляла бретельку от лифчика и в этот момент поймала на себе взгляд Тедди. Она опустила глаза и вся залилась краской, от шеи и выше, но потом снова подняла глаза, и Тедди, выдержав ее взгляд и улыбнувшись ей, подумал, «Я тоже чувствую себя по-дурацки в военном обмундировании». Эту мысль он постарался передать на расстоянии. И, видимо, сработало, так как она улыбнулась ему в ответ, и в этой улыбке была скорее благодарность, чем кокетство. Тут-то он и покинул Фрэнки Гордона, разглагольствовавшего о хранилищах для кормов в штате Айова или о чем-то в этом духе, и протиснулся сквозь плотные и потные ряды танцующих, совершенно не представляя, что он ей сейчас скажет. «Милое платье, могу я вас угостить каким-нибудь напитком? У вас красивые глаза?» «Потерялись?» — спросила она. Пришел его черед крутиться на месте. Он глядел на нее сверху вниз. Миниатюрная. Сто шестьдесят на каблуках от силы. Вызывающе красивая. Неправильно красивая, как большинство женщин с их безукоризненными носами и губами и прической. Здесь же было что-то не так. То ли слишком широко расставленные глаза, то ли чересчур крупные для ее личика губы, то ли нетвердый подбородок. «Немного», — ответил он. «А кого же вы ищете?» У него сорвалось раньше, чем он успел в себя остановить. «Вас!» У нее расширились глаза, и он заметил маленький изъян, бронзовое пятнышко в левой радужке. А в следующую секунду его охватил ужас. Он понял, что все загубил, выставив себя эдаким дамским угодником, лощеным, самоуверенным. «Вас! Как, черт возьми, это из него выскочило? И чего, черт подери, он хотел этим?» хм? Она сделала паузу. Ему захотелось бежать без оглядки. Он был больше не в силах выдерживать ее взгляд. «По крайней мере, вам не пришлось далеко искать». Его рот растянулся в глуповатой улыбочке, отразившейся в ее зрачках. «Придурок! Олух царя небесного!» От счастья он боялся дышать. «Да, мисс, это точно!» «Боже мой!» Она немного отстранилась, прижав к груди бокал с мартини, чтобы лучше его рассмотреть. «Что?» «Вы, наверное, чувствуете себя здесь таким же чужим, как и я, да, солдат?» В такси. Она уселась на заднем сиденье рядом со своей подругой Линдой Кокс. И когда та наклонилась вперед, чтобы продиктовать водителю адрес, он просунул голову в окно и произнес ее имя. «Долорес». «Эдвард», — сказала она, и он рассмеялся. «Что такое?» «Ничего». «Нет, скажите». «Меня так никто не называет, кроме матери». «Ну тогда Тедди?» В ее устах это прозвучало, как музыка. «Да». «Тедди», — повторила она, как бы пробуя это имя на губах. «А как ваша фамилия?» Только сейчас поинтересовался он. «Шаналь». У него вопросительно поднялись брови. и «Я знаю», — сказала она. Со мной это совсем не вяжется. Звучит претенциозно. — Я могу вам позвонить? — Как у вас с цифрами? Тедди улыбнулся. — Вообще-то я... — у Уинтерхилл. 64346. Он остался стоять на тротуаре после того, как такси отъехало, и память о ее лице в каких-то сантиметрах от него через открытое окно на танцполе чуть не привела к короткому замыканию в мозгу, едва не стерла в нем эти пять цифр и само ее имя. Он подумал, так вот, значит, что это такое — полюбить. Никакой логики. Он ведь ее совершенно не знал. И тем не менее. Только что он встретил женщину, которую непостижимым образом знал еще до того, как родился. Она была мерилом всего того, о чем он и мечтать не смел. Долорес. В эти самые минуты она думала о нем в полумраке автомобиля, чувствуя его так же, как он чувствовал ее. Долорес. Все, что было ему нужно в этой жизни, обрело имя. Дэдди перевернулся на другой бок, свесил ноги на пол и, пошарив вокруг, нашел блокнот и спички. Осветил страницу с записью, сделанной во время шторма. Он израсходовал четыре спички, прежде чем дал всем цифрам соответствующие буквенные обозначения. 18, 1, 4, 9, 5, 4, 19, 1, 12, 4... 23.14.5 R-A-D-I-E-D-S-A-L-D-W-N-E -E. После этого разгадать шифр не представило большого труда. Еще пара спичек, и он прочел имя раньше, чем пламя подобралось к пальцам. Эндрю леддис Уже ощущая жар пламени, он посмотрел на спящего напарника, от которого его отделяли две койки. Надо надеяться, что служебная карьера Чака не пострадает. Тедди возьмет всю вину на себя, и Чак останется в стороне. Такая уж у него планида. Что бы ни случилось, он будет выходить сухим из воды. тэдди успел еще раз бросить взгляд на страницу, прежде чем спичка погасла. Сегодня, Эндрю, я тебя найду. Пусть я не отдал свою жизнь ради Долорес, но, по крайней мере, это я должен для нее сделать. Найти тебя. Найти и убить.